Делалось все это в том соображении, что революционная партия в названных городах будто бы так сильна, и народ настолько уже революционирован ею, что можно не опасаться всяких насилий и даже взятия зданий суда приступом. Это, конечно, служило для бунтарей наглядным доказательством, что их боятся, внушало им веру в самих себя и в свою партию, поддавало им жару, заставляло их думать, будто они и в самом деле страшная сила, перед которой правительство не сегодня-завтра должно капитулировать. Такое поведение представителей порядка в названных городах совсем не согласовалось с официальными же уверениями, что революционеры в России представляют собой не более как ничтожную горсть всякого сброда, оторванного от почвы. В то же время официальные органы неукоснительно печатали подробные стенографические отчеты о происходившем на всех этих судах, где председательствующие и прокуроры как бы соревновались между собой в изысканной предупредительности и снисходительной мягкости к подсудимым, а подсудимые, рисуясь перед судьями и избранной публикой, нагло щеголели своим атеизмом, сопломбом высказывали свою конфессион де фуа, свои противогосударственные и социальные теории, свои критические взгляды на положение правительства и общества и старались выставиться в красивых ролях народных героев и мучеников. Все эти их речи тотчас же перепечатывались с жадностью всеми газетами и уличными листками, которые на расхват раскупались в розничной продаже и читались как в столицах, так и в провинции, в школах, в военных частях, на базарах, в кабаках и трактирах. Таким образом, привилегированные органы печати по какому-то прискорбному недомыслию являлись первыми распространителями этих идей и взглядов в публике, в инертных общественных и народных массах, В праздной уличной и трактирной толпе, развивая в ней смак и интерес к политическому скандалу. Поистине путанное было время. И в самом деле, вольным или невольным образом, многое выходило так, как словно бы делается оно нарочно для наивящего смущения общества. В конце 1878 года в Астраханской казачьей станице ветлянки появилась болезнь, которую врачи не решались назвать настоящим ее именем. Одни из боязни ошибиться, другие из опасения, как бы не внести всеобщую панику в Россию, и потому определяли ее то крупозным воспалением легких, то особой формой тифа. И так продолжалось до 10 января, пока, наконец, профессор Боткин не взял на себя смелость назвать ее в собрании общества практических врачей прямо индийской чумой, близкой к известной в истории черной смерти, появившейся в Европе в 16 столетии, и произведшие де тогда огромные опустошения. Газеты сразу же подхватили и усердно стали раздувать эту тему. В особенности старался голос, в котором наряду с некоторыми другими органами того же Пошиба, беспрестанно стали печататься частные телеграммы и корреспонденции о появлении подозрительных заболеваний в Москве и разных городах, селениях, волостях и более значительных районах губерний Полтавской, Рязанской, Нижегородской, Московской, Харьковской и еще нескольких других. Хотя все эти телеграммы вслед за их появлением опровергались с места контртелеграммами официального происхождения, тем не менее публика больше склонна была верить первым, чем последним. И потому всеобщее беспокойство, страх и даже паника в обществе все возрастали. Анархисты прямо выражали в своих подпольных листках злорадную надежду, что ветлянская чума поможет их стремлениям скорее и лучше всяких одиночных предприятий для поднятия народного бунта. Как раз на руку им в одной из одесских газет появилась корреспонденция из Харькова, автор которой удостоверял, что у них в городе смертность страшная, что массы гробов, провозимых по улицам, обескураживают жителей, и что во всех церквах совершаются молебствия о прекращении чумы. Известие это, сейчас же подхваченное другими органами, хотя и было на другой же день опровергнуто правительственным вестником, как совершеннейший и притом злонамеренный вздор, но опровержению этому плохо верили, тем более что автор корреспонденции и газета, ее напечатавшая, остались совсем безнаказанными. Паника эта уже непосредственно охватила, наконец, и самый Петербург, когда тот же профессор Боткин 13 февраля открыл вдруг чуму у знаменитого с того времени дворника артиллерийского училища Наума Прокофьева, К счастью, паника эта разыгралась лишь ученым-медицинским скандалом, когда врачами исполнительной санитарной комиссии было доказано, что этот Наум Прокофьев страдает такой заурядной болезнью, которую было более чем странно не распознать столь опытному врачу и диагносту, как Боткин. Наконец, съехавшиеся на место европейские врачи из Австрии, Германии, Франции, Дании, Турции и Румынии единогласно определили ветлянскую болезнь, хотя и чумой, но вовсе не индийской, как утверждал Боткин, а просто ее обыкновенно левантийской формой. И однако даже и после этого некоторые газеты все пытались поддерживать мнение Боткина, набрасывая тень сомнения на авторитет европейских врачей, хотя и самая чума в это время, к сожалению, наших анархистов совсем уже прекратилась.